Владимир свержен. Анонимное общество любителей морских купаний. Дело седьмое. Лазурная звезда Колконды. Набережная в этот час всегда полна народа. Только что пришел вечерний поезд из Ниццы и ожидался экспресс из Генуи. Благородное общество, избравшее местом пребывания уютное княжество, уже проснулось, отобедало и теперь совершало променад, обмениваясь поклонами и свежими новостями. Граф Торло прогуливался под сенью шелестящих пальм. Яхты возвращались с каждодневных прогулок. Свежий морской воздух был напоен йодом. «Изгнанники промчавшихся веков, обросшие с обросшими бортами, мы развернем просоленное знамя над гомоном портовых кабаков», — шептал Владимир. «Вы разговариваете с самим собой, ваше сиятельство?» — раздался совсем рядом знакомый девичий голос. Женевьева улыбнулся граф и повернулся к сподвижнице. «Никак не привыкну, что вы приближаетесь бесшумно, как тень. Самая любознательная тень из всех мною прежде отбрасываемых». «О, самый двусмысленный комплимент, который мне доводилось слышать!» «Нет, я не разговариваю сам с собой. Не выжил из ума, просто немного задумался. Замечательный день, жара прошла, море яснее сапфира. Вдруг припомнились стихи моего старого друга, соратника по пажескому корпусу, затем морского офицера». «Вот послушайте. У беглых крыс обвиши усы. Кем были вы, предавшие однажды, когда из ран закатной полосы мы кровью утоляли нашу жажду? А вдовьих слез соленая вода крушила борт волною штормовую и в небе потаенная звезда вела нас через вечность к непокою». «Звучит красиво», — пожала плечиками хрупкая мадемуазель Киба, — «но как-то невесело». «Жаль, что я почти не знаю русского языка». «А что стало с вашим приятелем?» Он все не мог определиться, что больше влечет его. Далекие горизонты или ветреные музы. Жаль, не знаю, что с ним сейчас. Может, окружён поклонниками романтической поэзии в Санкт-Петербурге. А может, стоит на капитанском мостике посреди штормового моря. Лейтенант Георгий Ворожеев. Торло перевел грустный взгляд на синие волны. «Где-то он теперь...» «Ворожеев Георгий Евгеньевич», поправив выбившийся из-под шляпки светлый локон, уточнила Женевьева. «Да, именно так. Вы что-то о нем слышали?» «Капитан третьего ранга Георгий Ворожеев назначен на должность помощника военно-морского атташе российского посольства в Париже, так что вам может представиться вполне реальный случай с ним встретиться». «Вот так новость. Это же просто замечательно. Женевьева, я поражен, откуда вам это известно?» «Я внимательно слежу за политиками, дипломатами, банкирами, промышленниками, высокопоставленными священнослужителями и отчасти высшими военными чинами. Как раз среди них встречаются злоумышленники той породы, которая нас интересует. Друзья помогают мне удовлетворять такой необычный, но совершенно праздный интерес. Но как раз в этом случае все очень просто. Парижские газеты сообщили о назначении месье Ворожеева около недели назад». «Признаюсь, я удивлен. Откуда это у вас, мадемуазель?» «Я не знаю человека, голова которого была бы столь же полна сведений о сотнях разных людей, подчас совершенно ему незнакомых и находящихся за тысячи верст». Женевьева, вспыхнув, отвела глаза. «Мой отец знал куда больше. Он был комиссаром полиции в Меце. Потом его перевели в Париж». «Вот как?» «Довольно неожиданно». Граф с любопытством посмотрел на девушку. «Хоть и объясняет столь необыкновенное пристрастие. А Алиса?» Она парижанка или тоже родом из Лотарингии?» «Вовсе нет», — покачала головой Женевьева. «Ах, кого вот ты и она, левее у афишной тумбы, с немолодым, но весьма импозантным кавалером. Странно, не припомню его фотографии. Кто бы это мог быть?» Тарло поглядел туда, куда указывала спутница. Чуть в стороне, в нескольких шагах от него действительно стояла Алиса, рядом с невысоким, хорошо сложенным мужчиной средних лет. Тот был изысканно одет по завтрашней парижской моде. Трость с набалдашником в его руках напоминала дирижерскую палочку. Он не держал ее, подобно бильярдному кию, не опирался старчески, а изящно помахивал ею в такт словам, отчего те должны были казаться более убедительными. Во всяком случае баронесса фон Лауендорф не сводила глаз с вальяжного кавалера и порой радостно смеялась его шуткам. «Очень странно», — проговорила Женевьева, не отрывая взгляды от подруги. «Алиса сейчас вовсе не играет». «Что вы имеете в виду?» — удивился Владимир. «Она прирожденная актриса и с утра до ночи не выходит из роли светской дамы. Алиса обычно сама загадочность и томность. Впрочем, вам ли не знать, сколь неотразимы чары вашей невесты?» «Слава богу, она мне уже не невеста», — перекрестился Торло. Уверен, граф, это ненадолго». Грустно улыбнулась девушка. «Спасибо на добром слове». «А сейчас вы ее, похоже, ревнуете». «Не в малейшей степени». «Однако смотрите на ее спутника так, будто готовы откусить ему нос». «Откуда такие странные выражения?» «Так говорил мой отец, допрашивая очередного домушника или карманника». «Нет, я не ревную», — хмыкнул Торло. «Я просто стараюсь понять, кто он». Женевьева вновь устремила взгляд на незнакомца. Судя по манерам, аристократ, или человек, выдающий себя за аристократа. Но если так, он добросовестно брал уроки хорошего тона у кого-то, безусловно принадлежавшего к придворному кругу одного из европейских монархов. Его одежда стоит не менее трех тысяч франков. Средней руки чиновнику за эту сумму пришлось бы работать три месяца. Но вместе с тем, она не броская, стала быть, он не из богачей, но варишей. «Браво, Женевьева, браво!» И еще... Вероятно, он немало времени провел за океаном в североамериканских Соединенных Штатах. Отчего вы так решили? В Европе давно не носят туфли с такими, будто обрезанными тупыми носами. Что ж, пойдемте уточним. Обопритесь на мою руку, сударыня. С превеликим удовольствием, граф, улыбнулась Женевьева. Не тратя времени попусту, они направились к афишной тумбе, подле которой по-прежнему радостно смеялась баронесса фон Лауэндорф. «Алиса! Какая приятная встреча!» Граф Тарло расплылся в улыбке, которую по достоинству оценил бы производитель рекламы шоколада. Незнакомец смерил его быстрым оценивающим взглядом. «Интересный тип», — подумал граф. «Вероятно, он хороший фехтовальщик. Знаю я такие быстрые, короткие взгляды». Готов биться об заклад, что в воображении этого щеголя я уже разделан, как в анатомическом театре. «Представь нас своему новому знакомому», — продолжая сахарно улыбаться, попросил Владимир. «Граф Торло», — чуть небрежно проговорила Алиса, — «мой старый приятель, Женевьева Киба, его невеста». Торло чуть не поперхнулся от такой наглости, однако баронесса, как ни в чем не бывало, продолжала. «Виконт Николя де Тулуз Латрек». «О, Торло, вы поляк!» Тут же заулыбался Виконт. «Как же, как же, помню, когда ваш соотечественник Березовский стрелял в Париже в Александра Второго, французские судьи приветствовали русского императора словами «Да здравствует Польша, ваше величество!» «Да, я слышал об этом», — отозвался Владимир. «Однако я еще и русский офицер», — он замялся, — «в отставке». «В бегах», — с улыбкой поправила Алиса. «Вот же змея», — подумал граф Торло. Но ответил, не убирая улыбки с лица. «У меня возникли небольшие разногласия с императорским двором». Как ему в тот миг показалось, в глазах собеседника мелькнул огонек заинтересованности. «О да!» — закивал Виконт. «Я вас понимаю, как говорится, от Петра Великого до Николая Ничтожного. Но здесь, полагаю, вы в безопасности». «В полной», — согласился Владимир. Он через силу выдавил очередную улыбку. Сам не зная от чего граф вдруг обиделся из за государя, и за весь его двор. Ему вспомнилась великая княжна Ксения, с которой он был дружен еще во времена своего камерпажества. И он почувствовал себя оскорбленным настолько, что захотелось вызвать этого наглеца к барьеру. Авикон де Тулуз Латре, как ни в чем не бывало, продолжал. «Кстати, друг мой, если не возражаете, я представлю вам вашего соотечественника». Француз вальяжно взмахнул рукой, демонстрируя массивный золотой перстень с крупным алмазом. «Молодой человек из Петербурга сейчас по делам компании в Париже. но ну и решил немного развеяться, приехал сюда. Ему будет приятно встретить земляка». Викон де Тулуз Латрек повернулся и поискал кого-то взглядом. «Агафон! Агафон! Иди сюда!» Закричал он на чистейшем русском языке, достойном петербургских литераторов. Торло чуть было не поперхнулся. До этого момента он гадал, вырос ли сей Виконт в парижском квартале Сен-Жермен или же был уроженцем юга Франции. Сквозь толпу гуляющих к ним начал пробираться хорошо одетый симпатичный юноша с аккуратными усиками. «Прошу любить и жаловать! Агафон Фаберже!» Виконт вновь перешел на язык Вольтера. «Мы недавно познакомились в Париже, но, смею рекомендовать, человек достойнейший!» «Мессия Агафон пока владеет французским языком довольно посредственно, так что я при нем, волен Снолен, сыграю роль переводчика. А теперь, если позволите, мы оставим вас». Баронесса обещала показать мне замечательный парк его высочества. «Приятной прогулки!» — кивнул Тарло. Чрезвычайно рад был познакомиться. «Мне кажется, вы все же ревнуете». Лукаво заметила Женевьева, когда новый знакомый удалился под руку с баронессой. «Нет». «Однако этот виконт мне совершенно не понравился. Если можете, разузнайте о нем все, что возможно». «Непременно, ваше сиятельство, меня он тоже заинтересовал. Но вот по лицу вашего молодого знакомого я вижу, что ему не терпится попасть в игорный дом». Мари Леблан обвела собравшихся пристальным взглядом. «Итак, какие новости?» «Да можно сказать, никаких» лоб безразлично пожал плечами. «Агафон Фаберже проигрался в карты. Занял у меня тридцать тысяч франков. Сегодня намерен отыграться». И граф улыбнулся. «Что вас так рассмешило?» — поинтересовалась шеф тайной полиции. «Это же надо было так назвать сына. Агафон!» «Меня зовут Мари. Ее Алиса», — холодно ответила мадам. «Вас, если память не изменяет, Владимир. Женевьеву зовут Женевьевой». Не вижу никаких оснований, чтобы не назвать Агафона Агафоном». Конечно, вы правы. Однако в России Агафон — имя безнадежно простонародное, мужицкое. А этот молодой человек происходит из весьма известного в столице рода. Его отец — Карл Фаберже, ювелир двора его императорского величества. Да и сам этот юноша едва ли не с младенчества посвящен в тонкости ювелирного искусства. В свои 23 года он уже оценщик императорского двора — и хранитель бриллиантовой комнаты Эрмитажа. «Мне это мало что говорит, но верю вам на слово. Так вы утверждаете, что месье Фаберже оставил вчера за карточным столом немалые деньги?» «Около двухсот пятидесяти тысяч», — уточнил молчавший до того Андре. А поутру отправился на почту и отослал распоряжение, чтобы ему перевели средства из Парижа. «Что ж, весьма почтенный человек, если он так легко расстается с деньгами», — усмехнулась Мари Леблан. «Кстати...» Она смерила Алису испытующим взглядом. «Признаться, я удивлена, мадам. Рядом с вами находился придворный ювелир русского императора, который без малейших признаков беспокойства оставляет на зеленом сукне четверть миллиона. А вы даже не взглянули в его сторону. Это довольно необычно, так ведь? А потому вопрос к вам, госпожа фон Лауендорф. С кем это вы так мило разгуливали по парку резиденции его высочества?» Алиса сделала большие глаза. «Разве я под арестом?» «Разве мне не позволено гулять иначе, как под охраной полицейского конвоя?» «Я задала ясный вопрос, и хочу услышать на него не менее ясный ответ», — оборвала поток ее красноречия мадам Леблан. «Виконт Николя де Тулуз-Латрек, как можно догадаться, выходец из Франции, однако последние годы живет в Америке». «Вот именно в Америке», — подтвердила мадемуазель Киба. «Недавно этот человек наделал немало шума в Вашингтоне. Его проект реформы американского казначейства был с большим интересом рассмотрен президентом и сейчас ожидает утверждения в Конгрессе». «Вот как! Что ж, интересно! Стало быть, он финансист!» «Да, но...» — на лице Женевьевы появилась легкая тень сомнения. «Что такое?» «Есть одна деталь, которой я пока не могу найти объяснение». «Что еще?» — нахмурилась мадам Леблан. «Всякое дерево растет из корней». Если месье Агафон Фаберже родился в семье почтенного мастера Карла Фаберже, а тот в роду не менее почтенного Густава Фаберже, то понятно, откуда взялись его навыки, и при желании его жизнь можно проследить день за днем. Тогда как Виконт появился в Соединенных Штатах всего несколько лет назад и очень скоро произвел фурор в стране, где финансистов как грибов после дождя. Резонно предположить, что он был финансистом и здесь, во Франции. Я утром послала телеграмму одному моему приятелю из парижского казначейства. Он утверждает, что никто из его коллег прежде не слышал имени этого выдающегося знатока денежного обращения». «Хм», — удивленно покачала головой Мариль Блан, — «действительно странно. Алиса, о чем вы беседовали с Виконтом?» Алиса бросила недовольный взгляд на шефа тайной полиции, но тут же взяла себя в руки и ответила с улыбкой. Он что-то говорил о своем желании повидаться с кем-нибудь из власть имущих этого княжества. Скорее всего, его дело не имеет к вам ни малейшего отношения». «Это я буду решать, что имеет ко мне отношение, а что нет», — оборвала ее Марили Леблан. «Рассказывайте по порядку». «Да рассказывать особенно нечего. Вчера мы гуляли в парке. Я рассказывала Николя, что скоро в княжестве будет праздноваться юбилей династии, и грядут большие торжества». Он постарался вспомнить, как выглядит корона его высочества, но сделать этого не смог. Навстречу попался смотритель музея. Мы спросили его, и оказалось, что короны у его высочества и вовсе нет. «Предположим», — кивнула мадам Леблан. «Конечно, это необычно, но что с того?» Николя так и сказал, что это странно, что восьмисотлетие правящего дома — хороший повод, чтобы, наконец, обзавестись короной. А учитывая, что здесь гостит месье Фаберже, Так и вовсе мадам Леблан нахмурилась. «Какое этому Виконту дело? Есть ли у его высочества корона или нет? Может, это местная традиция?» «У нас нет такой традиции», — тихо проговорил Андре. «А если вдуматься, идеи впрямь не дурна». «Вы что, сговорились? Здесь я решаю, что есть и чему быть». «Ну, не только», — скромно напомнил помощник. Мадам Леблан вперила в него немигающий взгляд, но быстро сменила тон на куда более миролюбивый. — Хорошо. Баронесса, организуйте мне встречу с Виконтом де тулуз Латреком. Я хотела бы понять, что за всем этим кроется. Плотные шторы игорного зала были, как обычно, наглухо задернуты так, чтобы никто из играющих не мог определить глубокая ночь снаружи или ясный день. Тарло улыбнулся. «Благодарю вас за компанию, господа. Игра была весьма увлекательной. Полагаю, для вас не менее, чем для меня». «Может, продолжим?» — предложил один из партнеров. Граф задумчиво огляделся. «Пожалуй, не сегодня. Мне пора ко сну. Я, знаете ли, стараюсь сохранять здоровье. И вам рекомендую. Андре, забери выигрыш». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — поклонился верный коммердинер и тихо произнес, склонившись к уху тарло. «Вас желала видеть мадам Леблан. В такое время? Это что, не может подождать до утра? Не знаю. Похоже, она немного не в себе. Как это? Сами увидите». Мадам Леблан сидела в кабинете вдвоем с початой бутылкой коньяка. И, похоже, чем дольше она сидела, тем меньше коньяка оставалось в граненой хрустальной бутылке. «Владимир, заходи, давно жду тебя!» «Прошу извинить, я играл. Эко-невидаль! Ты всегда играешь!» И «Я всегда играю! Всех я побеждаю!» — вдруг запела она. «Это из опереты! Правда, не помню, какой!» Граф понял, что ожидание впрямь затянулось. «Что-то случилось, мадам Леблан?» «Зови меня просто, Мари!» «Какая скука быть госпожой!» «А знаешь», — с мечтательной ноткой в голосе произнесла она, «когда-то я жутко хотела быть госпожой, но тогда я была прачкой. Ну что ты так смотришь? Прачка — это такая тварь на двух ногах с двумя руками, которая стирает белье. Ваше месье — загаженное белье. И когда я вышла замуж за ушлого парижского лакея, я и думать не думала, что когда-нибудь настоящий принц дарует мне дворянство». А такой аристократ, как ты, станет именовать меня мадам. Правда же это смешно? Отчего ты не смеешься? Я удивляюсь превратностям судьбы. Это правильно. Удивляйся. Я и сама удивляюсь. Сегодня я провела три замечательных часа с Виконтом де Тулуз-Латреком. А почему бы нет? Обе мои дочери замужем за князьями. Так что я и сама теперь почти княгиня. Но знаю, что не совсем, но все же. «Кстати, мы с тобой родня!» Марили Блан расхохоталась. «Да, я знаю!» — вздохнул Владимир. «Мой незадачливый кузен Янош...» Марили Блан поднесла к губам палец. «Он сделал замечательный выбор. Уж точно лучший, чем ты. Но, Полна, я не о том. Скажи, этот месье Агафон сегодня опять играл?» «Да, проиграл еще сто тысяч. Все, что ему прислали из Парижа. Снова занял у меня денег и в печали отправился спать. Не уверен, что он сможет заснуть после такого проигрыша. «Проигрыш — это замечательно. Мы здесь живем и работаем, чтобы они проигрывали. Но этот проигрыш замечателен вдвойне. Ты знаешь, Николя убедил меня в том, что его высочеству нужна корона. Просто необходимо. И как раз все складывается наилучшим образом. Я уже вижу ее!» Мари устремила взгляд вдаль. Это будет замечательный венец наилучшего из европейских принцев. И в центре будет сиять...» Она заговорщицки понизила голос. «Звезда Галконды!» «Что?» — переспросил Торло. «Ты что, не слышал о звезде Галконды?» «Да ты просто неуч какой-то!» «Это кашмирский сапфир весом в 493 карата. Герцог Монмаранси подарил его на свадьбу своей дорогой племяннице» которая вышла замуж за нашего глубокочтимого принца. Это один из самых крупных сапфиров в мире и, вероятно, самый красивый. Ты должен увидеть его. Это воистину небывалый камень. В нем горит живая звезда. это... Мари замялась, подыскивая слова. Ладно, скоро сам увидишь. Буду весьма польщен такой честью. Но зачем я вам понадобился в столь поздний час? Налей себе, скомандовала Мари Блан. Тарло молча повиновался. «Владимир, ты сможешь обыграть месье Агафона, скажем, на миллион франков?» «С учетом того, что он играет заполошно, как гимназист на уроке закона Божьего, это сделать легче легкого», — пожал плечами граф. «Вот и отлично. Можешь давать ему в долг, сколько заблагорассудится. Пусть основательно сядет на мель. Тогда мы ему предложим хороший вариант. Он нам корону, мы ему списываем долг». Полагаю, такой обмен мог бы состояться ко всеобщему удовольствию». «А что, нельзя пойти прямым путем?» — удивился Торло. «Полагаю, и сам Карл Фаберже, и его семейство будут совсем не против такого заказа. Венец может стать настоящим шедевром, тем более если эта звезда Галконды и впрямь так восхитительно». «Владимир, дорогой мой родственник, ты совсем не бережешь наших денег. То ли дело Николя». От светлая голова. Если бы американское правительство его у меня не украло, я бы, пожалуй, пригласила его сюда на службу к князю. Впрочем, кто знает, кто знает. Словом, завтра ты должен выиграть миллион. И Марили Блан подняла рюмку с коньяком. За успех нашего дела. Граф Тарло открыл глаза. Прикажите кофе, месье послышался от дверей спальни голос Андре. «Да, как обычно. Сейчас распоряжусь». «Который час?» «Двенадцатый, месье. Если быть точным, четверть двенадцатого». «Да, время вставать. Утром произошло что-нибудь интересное?» «Как сказать, ваше сиятельство?» Баронесса и месье де Тулуз Латрек отправились на конную прогулку. «Они что же, провели ночь вместе?» Нет. С позаранку Виконт ждал ее у двери номера с корзиной алых роз. И, надо сказать, баронесса Алиса встретила его уже вполне одетой и готовой к путешествию. «Превосходно — Превосходно! — усмехнулся Владимир. — А скажи, Виконт вообще ночевал, как бы это поизящнее выразиться, дома? — Вас интересует, не провел ли он ночь с госпожой Леблан? — невозмутимо уточнил камердинер. Тише! — Граф Тарло поднес с губам палец. «Здесь же трубы». «Нет, он ночевал в своем номере. Но, сказать правду, мадам я еще никогда такой не видел». «Ты давно ее знаешь?» «С момента приезда ее с мужем в княжество. Впрочем, нет, еще раньше, с той поры, как сопровождал его высочество в Баден-Баден». «Да, занятная история. Ладно, подай мне кофе». И еще передай миссии Агафону, что я был бы рад встретиться с ним и быть может тоже совершить конную прогулку. Кофе будет через несколько минут, а господин Фаберже отбыл на утреннем поезде в Ниццу. Вот как? Странно, пробормотал граф. Впрочем, мало ли какие у него могут быть дела. Шестичасовым вернется? Скорее всего ваше сиятельство. Он просил вам передать записку. Прочти, что там. «Дела фирмы требуют моего присутствия в Ницце. Не изволь сомневаться, я не собираюсь улизнуть уж, конечно, помню о своем долге. Надеюсь, в вечеру увидимся», — искренне преданный Агафон Фаберже. «Ну вот, все и прояснилось. Подай-ка шлафрок». Граф Торло поднялся с постели и начал разминаться. А «Хорошо, что мы с Алисой официально больше не нареченные жених и невеста, — подумал он, становясь в фехтовальную стойку и начиная делать выпады. Иначе мне непременно бы пришлось вызвать этого тулузла трека на дуэль. А мне меньше всего хотелось бы убить кого-нибудь или пролить свою кровь ради этой неуемной кокетки. Впрочем, надо признать, — он вспомнил Мари Леблан в одиночестве хлещущую коньяк — У этого Виконта поистине магнетическое обаяние. Если он смог очаровать шефа тайной полиции, то, уж верно, мраморные наяды в парке его высочества зачарованно оглядывались ему вслед. Интересно, что же в нем такого? Мужчина, как мужчина, уже не молод. Андре принес кофе. «Вас что-то тревожит, месье?» «Пожалуй, да. Позволю себе спросить, что?» «Этот Тулуз Латрек. Вчера он почти все время говорил по-французски». «Это вообще свойственно французским аристократам», — почтительно заметил Андре. «Согласен. Чему же тут удивляться? Занятно другое. Он позвал месье на чистейшем русском. Будь он высокопоставленным дипломатом, это хоть как-то можно было бы объяснить. Но Женевьева утверждает, что этот человек в ее личном архиве дипломатом не значится». А она, на удивление, тщательно следит за господами из этой категории. И вот что я тебе скажу. Людей, говорящих безукоризненно и на русском, и на французском, значительно больше в России, чем во Франции. Вы что же полагаете, что он русский, выдающий себя за француза? Почему же сразу выдающий себя? В России живет много французов. Только после 1812 года их осталось больше ста тысяч. Многие обзавелись семьями. Ясно одно, этот господин обрадовался, что я поляк, и полагал найти во мне ненавистника российского императорского дома. Какое дело французу, а тем более французу, поселившемуся в Америке, до российского императора? Да уж, хороший вопрос, ваше сиятельство. Послушай, принеси бумагу и карандаш. Желаете поупражняться в рисовании? Приходится. Граф устроился в кресле поудобнее и отхлебнул ароматный кофе. Я как раз собирался написать в Париж моему старому приятелю в российское посольство. Думаю, он не откажет мне в небольшой услуге. Взглянуть, не фигурирует ли похожий господин в тамошней полицейской картотеке. Граф Тарло установил импровизированный портрет на комоде и отступил на пару шагов. Кажется, похож. Где интересно носит Андре? Он заглянул в пустые комнаты своих апартаментов, выглянул в коридор... Комердьенера не было. Может, хоть Женевьева на месте? Владимир подошел к соседней двери и постучал. Камеристка баронессы фон Лауендорф открыла дверь. Ваше сиятельство, удивилась она, Женевьева, как славно, что вы здесь. Уделите мне несколько минут. Жаль, что всего несколько, но с удовольствием. Что я должна сделать? Оценить портрет. Чьей кисти? Моей, вот этой правой. Владимир тряхнул пятерней. Что ж? очень интересно». Девушка закрыла дверь и направилась вслед за коллегой. «Вы, как мне кажется, хотели нарисовать не де Тулу Златрека?» — спросила она, потратив на созерцание рисунка меньше минуты. Пытался. «Тогда брови чуть гуще. Линия верхней губы изогнута несколько иначе, больше напоминает восточный лук. Мочки ушей должны быть чуть больше, и подбородок у Виконта менее заострен. Если все это подправить, будет весьма похоже». «Браво!» «Не устаю восхищаться!» — зааплодировал Владимир и снова взялся за карандаш. В апартаменты Тарло быстро вошел Андре. «Где ты был?» — нахмурился граф. «Для вас телефонограмма, месье, от Агафона Фаберже. Что-то стряслось? Да, у этого молодого человека неприятности в Ницце. Его ограбили. Сейчас он находится в полицейском управлении и просит вас, если это возможно, приехать удостоверить его личность». «Вот же нелепая история», — пробормотал Тарло. «Ладно, нужно помочь соотечественнику. Андре, распорядись подать нам трех коней из конюшни его высочества и сообщи мадам, что мы отбудем на несколько часов. Составишь мне компанию». «Слушаюсь, ваше сиятельство». «Там в с скороговоркой», — произнесла Женебьева, когда дверь за Андре затворилась. «Когда доберетесь до полиции, сообщите дежурному Аджудану, что вы граф Тарло, и вам назначена встреча». Но у меня не назначена встреча. Поверьте, к тому времени будет назначено. Там работает мой старый приятель. — Как скажете, мадемуазель, — кивнул Владимир, поправляя на рисунке линию бровей. — Заодно будет возможность переслать курьерским этот портрет. У трехэтажного здания полицейского управления Ниццы граф Торло остановил коня и, спрыгнув на земь, бросил по воде Андре. «Подожди меня здесь». «Может, стоит мне пойти с вами?» «Не беспокойся. У нашей очаровательной подруги женевьевы здесь тоже имеются приятели. Так что передохни. Надеюсь, управится сам». Полицейский у входа, уточнив имя прибывшего, доложил о нем дежурному Аджудану. «О, месье граф!» — заулыбался тот. «Префект уже ждет вас!» «Ого!» — едва не присвистнул Торло. Однако у малышки Женевьевы совсем неплохие знакомые. Грузный усач, несколько похожий на седобрового моржа, увидев графа, отослал от Джудана на пост, вышел из-за стола и сделал шаг навстречу гостю. — Рад приветствовать, граф. Женевьева просила помочь вам в небольшом дельце. Я наслышан, наслышан, да, уже прочел рапорт, но, строго говоря, вы напрасно проделали этот неблизкий путь. — Но мы должны были... — Вот, смотрите! Он взял со стола исписанный лист. В 16 часов 40 минут, то есть полчаса назад, жандармы Делорм и Корю, совершая обход по дежурному маршруту седьмого округа, обнаружили бумажник, подброшенный на подоконник шорной лавки господина Пьера Гариво. Денег там, правда, не было, но все остальное, как то паспорт, визитные карточки, именная печатка да геротип личного свойства, два, оказалось на месте». Предметы возвращены хозяину, все строго по описи. Личность месье, согласно обнаруженному паспорту, совпадает с указанной в протоколе. Так что, господин Фаберже уже отбыл? Нет, дожидается вас. Более того, оказывает неоценимую услугу полиции. За последний час парень успел оценить множество изъятых недавно у контрабандистов ювелирных ценностей. Он, знаете ли, в этом деле настоящий знаток. «Тут не поспоришь», — улыбнулся Тарло, — «один из лучших в Европе. Если позволите, я провожу вас к нему. Буду вам благодарен. А вы мне по пути расскажете, как поживает малышка-жени». Всенепременно улыбнулся граф. «Вы что же, давно ее знаете?» Качал на коленях. «Ее отец Этьен Киба был моим первым учителем. Я десять лет служил в Париже под его началом. Потом меня перевели сюда, и вот я префект». Он с грустью посмотрел на графа, будто припоминая давно ушедшие дни. — Быть может, я могу еще что-нибудь сделать для вас? — О, нет, благодарю, — склонил голову Тарло. — Хотя вы ведь отправляете срочные депеши в Париж? — Конечно. — Не сочтите за труд. Вот этот пакет. Владимир достал из накладного кармана заклеенный конверт. Нужно передать в российское посольство господину Ворожееву. «Это не имеет отношения к военным или государственным секретам Франции», — напрягся префект. «Слово чести, ни малейшего. Здесь портрет моей работы и записка личного содержания. Просто мне нужно, чтобы мой старый приятель Георгий Ворожеев получил их как можно быстрее». «Хорошо, граф, я вам доверяю. А теперь рассказывайте». Агафон Фаберже рассматривал камешек в перстне через лупу. «Это не рубин, господин полицейский». Это красная шпинель. Камень тоже весьма ценный, и здесь он хорошего качества, с насыщенным цветом, но все же несколько дешевле рубина. «Друг мой!» — окликнул Торло. «О, а вот и вы, граф!» — подняв глаза, обрадовался ювелир. «Спасибо, вы так быстро добрались. Однако местная жандармерия работает еще быстрее. Вы уже знаете, да, они нашли мой бумажник. Правда, воровку пока найти не получилось, но главное все же удалось спасти». «Воровку? Вас обокрала женщина? Вы что же, были в борделе?» «Нет, что вы!» — возмутился Агафон. «Утром у меня была встреча с месье Сесилом Ротсом. Мы обсуждали закупку фирмы моего отца крупной партии алмазов. Когда же расстались, до поезда еще было время, и я решил пройтись по городу, полюбоваться архитектурой, морем. Оно здесь совсем не такое, как наша маркизова лужа». «Это верно. Но, может быть, продолжим разговор на обратном пути?» если вы, конечно, намерены вернуться». «Да, намерен». Лицо Агафона стало крайне серьезным. «Мне чрезвычайно нужно отыграться». «Хорошо. расскажите по пути, так оно быстрее получится». «Надеюсь, вы хорошо держитесь в седле». «Мы с Андре прихватили для вас английского чистокровного скукуна. Он с норовом, но если почувствует руку наездника, то взбрыкивать не станет. Дома я часто ездил верхом. Вот и отлично». Горная дорога в вечерний час была пуста. Все, желающие успеть к открытию казино и горных домов, уже промчались в земли княжества. До исхода проигравшихся еще было далеко. «Вот, стало быть, гуляю я по городу, думаю над предложением господина Ротца, рассказывал Агафон. «Тут вдруг девушка подходит». «Что за девушка?» — насторожился Владимир. «Симпатичная девушка, брюнетка, глаза большие. Так-то я не особо запомнил». Вся такая ладная, одета хорошо, но без изысков. Брошь с опалом, сережки тоже, но не более двухсот рублей, но это не важно. Кто знает, может быть и важно. Так вот, подходит она и говорит мне, «Пардон, месье, не могли бы вы мне помочь?» Я спрашиваю, чем могу быть полезен. А она, «Хочу сделать подарок брату. Он с вами, со мной, то есть, одного роста и сложения. А я гляжу, рядом как раз магазин готовой одежды». «Вполне приличный магазин, на Центральной улице». «Ну-ну», — улыбнулся Тарло, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Дальше она попросила... Дальше она попросила вас примирить новый костюм. А пока вы натягивали штаны, скрылась с бумажником и часами». «Нет, вы представляете?» — возмущался молодой Фаберже. «Еще и бриллиантовую на пятнадцать карат булавку для галстука прихватила». «Ловко», — прокомментировал Андре. «Обчистила, как спящего». Этому трюку уже больше сотни лет, но простаки все равно попадаются. И что особо ловко, когда мошенница уходила из магазина, лицо это к платочкам прикрыла, будто плачет. Можно подумать, я ее обидел. Никто лица рассмотреть не успел. Слава богу, только деньги и драгоценности взяла, негодяйка. Тарло осадил коня и уставился на Агафона, будто в первый раз увидел. А ведь точно, она, скорее ее поддельники. — Действительно подбросили бумажник. — Вы уже слышали об этом? — Да, но тогда я подумал о документах, а сейчас... — У вас ведь дорогой бумажник? — Да, кордовская кожа, горячее тиснение, работа мастера Хусейна Эфенди из Македонии. Уверен, он стоит не меньше, чем броши серьги этой девушки. — Больше! Но она его подбросила. Не продала, не подарила любовнику. — Да, это странно. «Там было много денег?» — поинтересовался граф. «Десять тысяч франков!» — тяжело вздохнул Агафон Фаберже. «Увы, все, что осталось от вашего вчерашнего кредита. Теперь, как вы уже поняли, мне особенно нужно отыграться. Я заложу кое-какие драгоценности, вы можете не сомневаться, Владимир, я вам все верну». «Погодите, не горячитесь!» — остановил пылкую речь юноши Торло. «Давайте-ка по порядку». «Вы проигрались вчистую?» «Да!» — вздохнул ювелир. Я и представить не мог, что игра так затягивает. Но я еще кое-что имею. Я непременно отыграюсь. Просто в эти дни мне не шла карта. А теперь помолчите и послушайте меня», — сурово оборвал его Владимир. Такие заверения я слышал чаще, чем верую. «Покер — это не игра, где все зависит от приходящей или неприходящей карты. По вам сразу видно, что за расклад у вас на руках. Вы суетитесь». Потеете, дергаете себя за ухо, чешете затылок, подкручиваете ус. Вы будто специально даете сигнал противнику. «Обыграйте меня!» «За эти два дня вы просадили 350 тысяч. Плюс 80 ваших!» — со вздохом подтвердил Гафон. «Но я!» — остановитесь. Никаких «но я!» Вы не созданы для покера, как я не создан для ювелирного искусства. «Сколько из проигранных денег принадлежит не вам, а конторе вашего отца?» «Четверть миллиона!» — понурился юноша. «Забавно. Я почему-то так и подумал. Они даны были для подписания контракта с мистером Ротсом?» «Да. Теперь вы понимаете, как мне важно отыграться». «Скорее вы отыграете прошедший день, чем эти 250 тысяч. Лучше послушайте меня. Не садитесь больше за карточный стол. Никогда. За рок дайте, обед. Из этой ситуации я выкрутиться помогу». «Денег на контракт дам. Потом, как сможете, отдадите». Глаза у Агафонов и Берже округлились. «Но, Владимир, мы же едва знакомы. Вы мне поверите и дадите в долг такие деньги?» «Поверю. Не перебивайте меня. Тут для вашей фирмы есть заказ у его высочества. Может, слышали? Юбилей правящего дома. Есть идея заказать корону, но такую, чтобы всем на заглядение. «Да неужели?» Радостно вспыхнул Фаберже. «Я, конечно, сделаю все, что будет нужно. Только металл и камни нужно будет приобрести, остальное все от меня». «Один камень вроде уже есть», — усмехнулся Торло. «Может, слышали?» «Звезда Галконды. Самый прекрасный звездчатый сапфир в мире. Кто же из ювелиров не слышал о нем? Добыт в Кашмире, привезен из китая двадцать лет назад, подарен герцогу де Монмаранси. Вес — 493 карата». «Обычно звездчатые сапфиры мутноваты, но этот имеет замечательный васильковый окрас чистой воды. Это просто чудо, а не камень. Он что же, сейчас принадлежит его высочеству?» «Да». И принц желает...» Торло перебил сам себя. «Послушайте, кто еще знал, что вы едете в Ниццу для беседы с Роцем?» «Никто?» «Хотя нет, когда я выходил, на лестнице встретил виконта де Тулуз Латрека». Тот поднимался наверх с корзиной алых роз. Он спросил меня, куда я направляюсь в такую рань. И я ответил, что у меня деловая встреча в Ницце. Что было дальше? Ничего. Он пошел вверх, я вниз. Меня ожидал экипаж. Вы что же, подозреваете его в чем-то? Просто интересуюсь, махнул рукой Торло. Из природного любопытства. По вечерам столица княжества жила по разу навсегда установленному распорядку. Прибытие вечернего поезда из Ниццы, будто гонг на ринге, знаменовало открытие горных залов. И те вновь и вновь заполнялись жаждущими вкусить сжигающего душу азарта игры. Затем на всех парах к перону мчал генуэзский экспресс. Выдыхал облегченно, добравшись до цели, и в эти минуты возобновлялась игра. Жизнь кипела. Ярко горели люстры, сияло позолота, блистал паркет, искрились хрустальные бокалы. И темные плотные шторы отделяли реальный мир от иллюзорного, где умами владели короли на час, прекрасные дамы, фронтоватые валеты и разномастные тузы. Вышколенные лакеи скользили между столиками. На серебряных подносах в ведерках с колотым льдом, словно направив в потолок победные стволы, красовались бутылки шампанского. Не успел граф Тарло войти в зал, как один из лакеев приблизился к нему, склонившись в почтительном поклоне. «Ваше сиятельство вас ожидает мадам Леблан». «Как ждет любовник молодой минуты верного свидания», вздохнул Владимир. «Простите, граф, не расслышал, неважно». «Ладно, как писал все тот же классик, перед собой не раз видал я смерть. Пред смертью душа не содрогалась». Тоже теперь теснит моё дыхание. А это стихи, что-то передать мадам? Нет, сам передам. Лицо шефа тайной полиции и его высочества было хмурым. Увидев на пороге Торло, Мари молча сделала ему знак входить и располагаться. Затем встала из-за стола и направилась к нему, постукивая об пол толстой палкой. "Вы что же это себе позволяете? Вы в моей поездке в Ниццу?" Я просил вам передать, что мое присутствие необходимо, чтобы вытащить из полиции месье Фаберже. И о том, что вы, играв что-то вынюхиваете о месье тулуз злотреке Неужели ревность мозги затуманила? Так успокойтесь. Николя, в отличие от вас, умеет отличить охотницу за мужскими скальпами от настоящей любящей женщины. Но я не о том. Виконт — не какой-то там заезжий игрок. Он представитель американского правительства». Он этого не афиширует, но что с того? В дипломатии самая важная часть работы делается за закрытыми дверями. Соединенным Штатам интересны тесные дружеские отношения с нашим княжеством. А мы, как вы сами, надеюсь, понимаете, были бы очень рады приезду сюда американских толстосумов. В Вашингтоне отлично сознают, что люди не перестанут предаваться азартным играм. Так получилось, что в стремлении поймать удачу за хвост – Теперь игроки со всего мира едут именно сюда. И потому практичные американцы готовы вкладывать деньги в княжество, чтобы затем участвовать в прибылях. А вы из-за своих жеребячих разборок норовите все разрушить. Так вот, месье Торло, я вам не для того не дала наделать глупости, да еще пристроила к делу, чтобы вы, как это у вас говорится, подчиняли мне колесные оси. Вставляли палки в колеса машинально, поправил Владимир. Мне просто странно, что американские власти посылают сюда некоего пусть и талантливого, но все же финансового советника. Он вовсе не дипломат. Кажется, вы у нас дипломат. Я так понимаю, теперь дипломатию учат в лейб-гвардии полку. Страна загадок, это ваша Россия. Он, между прочим, принадлежит к одной из знатнейших местных фамилий, что дает ему определенные преимущества. Несмотря на то, что во Франции снова республика, Почитание старинной аристократии никуда не девалось. На юге страны так уж точно. «Я закончил с отличием пажеский корпус», — обиженно напомнил граф Торло. А там он замялся, припомнив доску лучших выпускников, на которой значился и сам. Память пока не подводила его. «Что еще?» — поморщилась Мари Блан. «Нет ничего», — Владимир медленно покачал головой. Вы говорили о намерении американского правительства наладить с княжеством тесные отношения. — Да! — заулыбалась мадам Леблан. — И я их понимаю! Она подошла к массивному сейфу с золоченой короной над гербом его высочества, отодвинула в сторону корону, отперла замок и достала обтянутую пурпурным бархатом длинную коробку. — Вот, посмотрите! Граф приподнял крышку футляра. По кабинету разлилось нежное, бледно-зеленое сияние. «Признаться, я не знаю, что это за камни», — разглядывая сокровища тихо проговорил Владимир. «Но выглядят они очень красиво». «Это правда. тот отдал мне эти драгоценности на хранение. Правительство готово уступить нам все это за бесценок с тем, чтобы его высочество украсило ими свою корону. Но, конечно, я бы хотел выслушать мнение вашего приятеля Фаберже». Я велела привести его сюда. Когда он придет, он не придет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Это еще почему?» «Признаюсь, я уговорил его этого не делать». «Что за день нынче такой?» — возмутилась мадам Леблан и силой ударила палкой о пол. «Вы что же, граф, решили сегодня довести меня до белого коленя? Мы здесь что, занимаемся частной благотворительностью?» «Нет, люди хотят играть». Мы даем им такую возможность, и они нам за это платят. Это честно. Вы решили спасать заблудшие души? Так я скажу, сутана вам не к лицу. Вы хотели, чтобы я выиграл у Агафона миллион, чтобы он согласился бесплатно работать над короной. Но он согласен и без того. Я, в свою очередь, не хочу, чтобы у младшего Фаберже были проблемы в фирме отца. Нам это уж точно ничего не даст. «Порой вы меня удивляете, граф!» — уж куда более миролюбиво сказала Мари Леблан. «Что ж, сами приведите господина Фаберже сюда. Сей же час. А скажите, эти камни оказались у Виконта с собой абсолютно случайно? Он всегда носит с собой такую коллекцию? Или намеренно приехал с ними сюда, чтобы вам их предложить?» «Владимир, я запрещаю, слышите?» «Запрещаю вам в чем-либо подозревать месье де Тулуз Латрека. Потрудитесь исполнять!» «Непременно. Разрешите откланяться?» «Идите!» — недовольно буркнула мадам Леблан. Андрей открыл графу дверь в апартаменты и тихо предупредил. У нас гость, ваше сиятельство. Я вроде бы никого не жду. Кто-то из своих? Нет. Молодой Фаберже? Нет, месье. Тогда зачем ты его впустил? Я не мог отказать этому человеку. Неужели его высочество? Тарло усмехнулся и сделал большие глаза. Не совсем, но близко. Это месье Жюст Леблан. Супруг госпожи Леблан. У нее есть муж. Впрочем, чему я удивляюсь? С ее-то возможностями и характером. Да, у нее есть муж. Он руководит всем, что касается и горных домов, казино, отелей, яхт. Словом, он руководит здесь всем, что приносит деньги. Что же нужно этому несчастному... Впрочем, что это я этому достойному человеку? — Он хотел просить вас об услуге. — Что ж, Тарло отдал коммердинеру шляпу и трость. «Все это чрезвычайно странно, но вряд ли я смогу ему помешать о чем-то меня просить». Жюст Леблан являл собой полную и абсолютную противоположность своей пышнотелой супруги. Он был высок, тощ и, вероятно, в молодые годы считался па-лакейски красивым. С его помощью можно было бы рекламировать услуги бордобреев и куаферов. Но время изрядно пожевало его лицо. Мелкие черты оплыли, подобно восковой свече, и покрылись морщинами, будто шея черепахи. «Ваше сиятельство, позвольте приветствовать вас. Надеюсь, все здесь вам понравилось. Если что, только скажите, я всегда к вашим услугам». «Весьма польщен месье Леблан. Как я понял, вас привело ко мне какое-то дело. Итак, чем могу быть полезным?» «О, ваше сиятельство, сразу видно делового человека. Речь пойдет о моей дорогой супруге». Месье Леблан кивнул в сторону балкона. Будто жену следовало искать именно там. «Не желаете ли подышать свежим воздухом? Там прекрасно дышится и отличный вид оля «О-ля-ля!» подумал Владимир. «Этот субъект прекрасно знает про слуховые трубы». С удовольствием кивнул он, ничем не выдав своего недоумения. «Итак, слушаю вас. Я хотел бы поговорить о моей дорожайшей супруге». «Это я понял». Неужели у нее возникли затруднения? Мне кажется, она спятила. Горько вздохнул месье Леблан. Хм, в чем это выражается? Вы знаете, моя супруга всегда была очень практичной женщиной. Когда Его Высочество пригласил нас сюда, я был хозяином и горного дома в Баден-Бадене, а она поддерживала там порядок. Но кайзер Вильгельм, взойдя на престол, запретил все азартные игры в Германской империи, и я начал раздумывать, куда податься. Здесь тогда не было ничего из нынешнего великолепия. Полуразвалившийся замок, прилепившиеся к скалам лачуге рыбаков, да что там, единственного заключенного местной тюрьмы днем выпускали просить милостыню. Не на что было содержать бедолагу. Его высочество принял нас приветливо и предложил открыть здесь казино и горный дом. Мне тогда эта идея показалась совершенно абсурдной. Кто захочет сюда ехать? Одни заросшие скалы и рыбацкие лачуги. Когда мы с женой остались одни, я рассказал Марии о терзающих меня сомнениях. Вы знаете, что она сделала? Представления не имею. Она вытащила изо льда бутылку шампанского, присланную нам его высочеством, и сказала, «Дорогой, если ты сейчас же не дашь согласия заняться здесь и горным делом, я разобью эту бутылку о твою голову». И можете поверить, она бы это сделала. Я сам видел, как она скрутила трех баварских драгун, когда те посмели насмехаться над одной из наших дочерей. «Будь что будет, я дал согласие». На следующий день было основано небезызвестное вам анонимное общество любителей морских купаний. Мы посвятили этому делу уже более десяти лет своей жизни. Сами можете видеть, как преобразилось княжество. Все, что теперь вы видите здесь, это наших рук дело. А сейчас...» Голос достойного месье задрожал. Мари будто подменили. Она все забросила и разговаривает только о виконте де тулу лотреке «Ах, Николя то, Николя все. он предложил, Америка вложит сюда деньги, Николя пообещал. Она ведет себя, как шестнадцатилетняя гимназистка, начитавшаяся бульварных романов, и жутко ревнует к вашей, так сказать, бывшей невесте. Сегодня она заявила, что в вашей команде баронесса совершенно лишний человек, что она утомила ее, и давно пора выдать госпожу фон Лауендорф имперской полиции». «И вправду все это довольно странно», — согласился Владимир. «Странно не то слово. Простите, ваше сиятельство, я не умею толково объяснять, но Мари не иначе, как повредилась рассудком. Я вас прошу, если это только возможно, попробуйте как-то повлиять на нее». «Я?» — Мари всегда с таким уважением отзывалась о вас. Месье Леблан тяжело вздохнул. Я не верю в чародейство и всяких заклинателей, но порой мне кажется, что этот Виконт ее просто околдовал. Прошу, постарайтесь выяснить, что за фигура этот Тулуз Латрек. Мне он крайне подозрителен. Мне тоже кивнул граф, хотя, по сути, ничего подозрительного за ним не водится. Разве что... Владимир на минуту задумался. Скажите, вы его видели в казино? Нет, ни разу. И в игорных домах он тоже не появлялся. — По-моему, это очень странно, — покачал головой Торло. — Граф, если понадобятся деньги, не стесняйтесь в расходах, я все оплачу. Верните мне, бедняжку Марии, покой княжеству. Агафон Фаберже отложил лупу, прикрыл глаза и потер указательным пальцем переносицу присутствующие в кабинете Мари Леблан и граф Торло, напряженно ждали. «Что я могу сказать?» — наконец заговорил тот. «Коллекция замечательная. Восемь десятков камней от десяти до двенадцати карат. Все чистейшей воды. Все одного голубовато-зеленого оттенка». «Это изумруды?» — наконец поинтересовалась мадам Леблан. «Нет, это не изумруды. Это весьма редкий и почти неизвестный в Европе драгоценный камень «Хидденит». Двадцать лет тому назад он обнаружен в Северной Каролине неким Хидденом. Годовая добыча пока незначительна. У этого камня, несомненно, большой потенциал. Самыми дорогими из них являются ярко-изумрудные. Однако при соответствующей огранке менее ярко окрашенные камни похожи на небесные звезды. Здесь, как вы можете видеть, классическая огранка, именуемая Маркиз, с пятью-десятью-пятью гранями. Восемьдесят камней! Фаберже задумался. «Примечательно. Так сказать, по одному камню на десятилетие правления здешних принцев». «Сколько может стоить такой камень?» Перебила его Мари Леблан. «Как вам, думаю, известно, у драгоценных камней нет единого критерия оценки. Они стоят ровно столько, сколько за них готовы заплатить. В целом, такая коллекция может стоить примерно миллион франков. Цена одного такого хидденита, я бы сказал, не менее десяти тысяч». «Вот!» — мадам Леблан наставительно подняла указательный палец и, торжествуя, взглянула на Торло. «Я не зря говорила вам о выгодности предложения Виконта де Тулу злотрека. От имени американского правительства он просит всего по две с половиной тысячи за камень». «А вас это не удивляет?» — покачал головой Торло. «Обычно так поступают воры, торопясь сбыть похищенное. Вот, к примеру, мадам, не трудитесь напоминать. Я помню историю броши Марии Антуанетты». Эти замечательные камни, как их там назвал месье Фаберже, собственность казначейства Соединенных Штатов. Там внутри, в коробке, есть соответствующая табличка. Но это не просто подарок. Конечно, появление в сокровищнице княжества восхитительной короны, а судя по наброскам месье Агафона, она будет восхитительной, несомненно, привлечет внимание любителей ювелирного искусства. Одно то, что эти хиддениты, подсказал Фаберже, они самые... Так вот, то, что они будут красоваться рядом со звездой Галконды, многократно повысит интерес к этому, как вы сами слышали, еще малоизвестному в Европе камню. Так что все остаются в выигрыше. Американцы умеют считать деньги. Это вложение в рекламу только и всего. А я все же навел бы справки в американском посольстве, негромко заметил Торло. «Вот спасибо за совет!» Мари Леблан деланно всплеснула руками. «Как же я сама-то не догадалась!» «Можете не сомневаться, месье, вот ответ из посольства Североамериканских Соединенных Штатов. Читайте». Госпожа Леблан подошла к столу, порылась в стопке бумаг и достала лист с напечатанным белоголовым орланом и соответствующим штампом. «Месье Виконт действительно советник казначейства и действительно выполняет конфиденциальное поручение Конгресса и самого президента», — заявила она. Граф Торло взял официальную бумагу и углубился в чтение. Если документ и был фальшивкой, то сделанной чрезвычайно умело. С другой стороны, консульству в Ницце запрос наверняка был отправлен диппочтой, и ей уже доставлен ответ. «Значит, мадам Леблан права», — сокрушенно подумал Торло, и все мои подозрения и предположения лишь вздорные выдумки и проявления антипатии к Виконту. «Прошу извинить», — напомнила себе Агафон Фаберже, «если не возражаете, я пойду, не хочу мешать вам» не забудьте оформить надлежащий страховой полис на коллекцию после совершения покупки. Я планирую завтра же отправиться в Париж, и, как уже обещал, в нашей тамошней мастерской, мы незамедлительно займемся этим заказом. Утром я приду, и мы опечатаем чемодан с камнями. Я своей печатью, а вы княжеской». «Хорошо, так и сделаем», — кивнула мадам Леблан. «И не беспокойтесь, с вами поедет один из лучших телохранителей его высочества». Впрочем, вы уже видели, Андре, он сопровождал графа. С ним еще двое полицейских чинов. Полагаю, это излишним, но если вы настаиваете, поверьте, так будет лучше. Граф Торло спускался по мраморной лестнице отеля, меланхолично размышляя о том, что пора бы и спросить отпуск и отправиться куда-нибудь в горы, где не нужно будет видеть мошенников в каждом встречном. И где... Он поймал себя на неожиданном ощущении, можно будет отдохнуть от карточной игры. «Ваше сиятельство!» — раздался неподалеку чей-то натреснутый голос. Владимир обернулся и увидел стоящего возле лестницы немолодого человека с седой бородой и характерным профессиональным прищуром. «Вы меня не знаете, хотя не так давно ломали дверь в моем доме. Меня зовут Самсон Абрахам» представился старичок. «Я ювелир в этом милом княжестве, и семь поколений моих предков тоже были здесь ювелирами». «Да, помню, у вас лавка на скале неподалеку от замка». «Именно так, граф. Именно, что неподалеку от замка. Если вы не против, мы могли бы обсудить кое-что за обедом. Я готов заплатить за удовольствие отобедать с вами». «Нет, зачем же? Пойдемте, я как раз направлялся в ресторан. Какое у вас ко мне дело?» «У меня к вам очень важное дело. Такое важное, что я решился прийти сюда и надоедать вам». Почтенный ювелир пристроился рядом с Тарло. «Итак, как вы без сомнения знаете, я и мои предки верно служили здешним правителям. Не скажу, что это было золотое дно» но и не самое дно, если вы понимаете, что я подразумеваю. Однако сейчас, когда в княжестве наступил настоящий золотой век, да продлится он безмерно, выясняется, что Самсон Абрахам не так хорош, как хотелось бы его высочеству. — Вы имеете в виду то, что корону заказывают фирме Карлов и Фаберже? — устало спросил граф. — Я имею в виду. Это меня имеют в виду. «Ну хорошо, хорошо, я даже готов вам поверить, что эти Фаберже в чем-то лучше меня. Хотя я и не знаю, кто они, откуда взялись, кто их учил и чему научил. Но послушайте, я тоже хочу есть свой кусок хлеба. И не только хлеба, и не один раз в день». «Какое же, по-вашему, я имею отношение к этому делу, почтеннейший месье Абрахам? «Вы видели эти камни?» Такие? «Голубовато-зеленые звездочки, огранка-маркиз». «Хиды не ты?» — спросил Тарло, невольно удивляясь осведомленности ювелира. «Вы даже запомнили их название. Это замечательно. Стало быть, вас они тоже заинтересовали. Так вот, когда я узнал, что месье Виконт уступил их всего по две с половиной тысячи за штуку, я думал, меня хватит удар». Я слышал, что американское правительство, дай бог ему долгих лет жизни, не за мой счет, решило сделать небольшой подарок нашему принцу. Пусть так, я только рад. Но если они готовы подарить восемьдесят камней, отчего им не подарить сто? Я готов брать их по пять тысяч. Из них тысячу вы можете честно положить себе в карман, к вашему и моему удовольствию». «Для вас это, может, и не деньги, а все же в плюс, а не в минус». «Кто вам сказал, что от меня что-то зависит?» «Ой, да все это знают. Такого влиятельного человека, как вы, в княжестве можно еще поискать, если некуда девать время. Эти американцы хорошо знают цену своим камешкам, но готовы отдавать их по дешевке. Грех же этим не воспользоваться». «Почтенный господин Абрахам». Орло сбавил шаг и поглядел на старика. «А откуда вы знаете, что камней именно восемьдесят? О том, как они выглядят и сколько действительно стоят? Об этом не писали в газетах». «И что с того? Какое мне дело до газет, когда я их не читаю? Этот Виконт, чтоб он был жив, пришел еще позавчера в страховую компанию с мешочком переливающихся камешков. А там развели своими загребущими руками и сказали при всем нашем уважении мы не знаем, что это за камни и сколько они стоят. И тогда пригласили меня, потому что о кого же? Так что я с удовольствием осмотрел камни и назвал их цену. Каждый из них стоит не меньше десяти тысяч. Оценочная сумма всей коллекции чуть больше миллиона. Виконт застраховал на полтора, но это его право. Если корона будет такое, что все скажут тох А я скажу, ах, эти камни скоро будут стоить значительно дороже, потому я и пришел к вам. Постойте, Виконт позавчера застраховал 80 хиды нитов на полтора миллиона? Вы имеете в виду, застраховал на свое имя? А на чье же еще? Не на моё же? Но ведь это же имущество Соединенных Штатов, сообразил Владимир. Вы в этом уверены? Прерывающимся от волнения голосом спросил он. — Ну, если вы и вправду граф Торло, а я Самсон Абрахам, то я в этом абсолютно уверен. — Почтеннейший господин ювелир, я вынужден оставить вас. — Но обед не отменяется, — граф указал на дверь ресторана, к которому они как раз подошли. — За мой счет. На вокзале было многолюдно. Впрочем, ко времени отправления поезда в Ниццу Здесь всегда толпился народ. «Господа, господа, не торопитесь, все успеют!» Расхаживая по платформе, кричали служители перона. «Второй вагон вам вперед, а вам четвертый, соблаговолите вернуться назад, вон он! Не напирайте! Эй, носильщик, помогите даме, отнесите ее вещи в вагон! До отправления поезда осталось десять минут!» «Пропустите, пропустите!» Граф Торло пробивался к третьему вагону, где должны были ехать Агафон Фаберже с охраной. «Ваше сиятельство!» — послышалось сзади. Торло оглянулся. Перед ним стоял молодой человек в форме службы дипломатических курьеров. «Прошу извинить, я отправился было в отель, но мне сказали, что вы отбыли на вокзал. Срочная депеша для вас!» Юноша вытащил опечатанный сургучом конверт. «Из Парижа! Из российского посольства!» «Давай!» — Торло выхватил пакет из рук курьера. «Прошу вас, нужно расписаться. Одну минуту, я только достану бланк и стело». «Поторопись!» — резко скомандовал Владимир, быстро разрывая конверт. «О, Господи!» Лицо бывшего Лейбулана вытянулось и побледнело. Он глянул на фотографии. «Ну, конечно!» Быстро засунув конверт в карман, граф ринулся к вагону, расталкивая людей. «А подписать! Ваше сиятельство! Подпишите потом!» — не оборачиваясь, крикнул Тарло. «Где же они? А, вон!» Агафон Фаберже стоял у самого входа в вагон. Пара высоких полицейских в штатском расположилась по бокам. Чуть впереди с чемоданчиком в руках застыл Андре, внимательно разглядывающий толпу. «А эти что тут делают?» — пробормотал граф. По перрону ко входу в третий вагон двигался викон де Тулуз Латрек под руку с Алисой. Та была бледная, и печальна, и цеплялась за графа, точно пытаясь удержать его. «Похоже, он тоже решил убраться отсюда», — подумал Торло. «Ах да! Ему же нужно в американское посольство оформить и отослать купчую на камни». Не успел граф подумать об этом, как от входа в вагон раздался громкий крик агафона Фаберже. «Вон она! Серьги, брошь, держите! Это та самая! Она украла мой бумажник и часы!» Подчиняясь с детства вколоченному приказу «держите», Полицейские в штатском рванулись хватать милую большеглазую девицу в модной шляпке с кружевным зонтиком в руках. «Не смейте! Я буду жаловаться!» — крикнула она и завизжала, заглушая гудок, прицепленного к вагонам паровоза. В следующий миг рядом с ней появился смуглокожий атлет. Владимиру показалось, что тот лишь передернул широченными плечами, но двое полицейских отлетели в стороны и распластались на перроне. «А ну, держи!» крикнул Андре, быстро сунув чемоданчик в руки фаберже и ринулся на выручку соратникам. Тут что-то не так. Граф торлоб бросился на помощь своему камердинеру. Положить с одного удара ловкого телохранителя его высочества незнакомцу не удалось, но пользуясь длинной рукой, он старался держать противника на расстоянии. А визжащая девица колотила Андре зонтиком. Что здесь происходит? Прекратите немедленно! закричал Виконт и, получив сильный укол зонтиком в живот, со стоном упал на агафона. Баронесса закричала, склонилась к Николя и лишилась чувств. «Нет, нет!» — завопил ошеломленный месье Фаберже, выкатив глаза. В этот миг Торло оказался позади атлета и на балдашником трости с размаху приложил его между лопаток. Бедолага дернулся вперед, тут же нарвался на железный кулак Андре и осел наземь, будто кульсов сом. Коммердинер тут же отскочил назад и подхватил оброненный в сутолок агафоном опечатанный чемоданчик. Наряд вокзальной полиции уже крутил руки на каутированному атлету. Девица билась в руках еще одного служителя закона и продолжала вопить. — Я это так не оставлю! Я честная девушка! За что вы избили моего жениха? — Поезд отправляется через минуту! Просьба к отъезжающим занять места в вагонах! Стараясь побороть растерянность, прокричал проводник. — Владимир, и вы здесь? — завидев графа, окликнул его агафон. — Клянусь, это была та самая девушка, которая украла у меня бумажник и часы. — Бумажник, ну, конечно, как я сразу не сообразил, — прошептал торло и кинулся к вагону. — Ваш билет! — заступил ему путь кондуктор. — Подвинься и оформи мне штраф. Граф с силой отодвинул его и забрался в вагон. — На тебе сто франков, этого хватит! «Так не положено, так положи и не мешай работать, все потом». Поезд плавно отошел от перрона, потихоньку набирая скорость. Владимир ринулся по проходу и начал стучать кулаком в закрытое купе Фаберже. «Агафон, откройте немедленно, это очень важно». «Что случилось, граф?» Фаберже распахнул дверь. «Откройте чемоданчик». «Но он же опечатан, значит, сломайте печати». «Но так нельзя, его откроют в Париже в присутствии страховщиков. Так нужно, быстрее, быстрее». Пришедшие в себя после чересчур близкого соприкосновения с пероном молчаливые полицейские чины встали, переглянулись и потянулись за револьверами. — Эй, эй! — жестко осадил их Андре. — Потрудитесь сесть. Если граф говорит, что так нужно, значит, так и делаем. Тайная полиция его высочество. Полицейские замерли, готовые стать невидимыми. — Хорошо, я открою, — неохотно подчинился Агафон. «Но ответственность вы берете на себя. Господа полицейские, прошу вас быть свидетелями». «Да, это правильно», — кивнул Владимир. «И проводника тоже пригласите. Он тут официальное лицо. Пусть составит такт». Спустя мгновение Агафон уже ломал красные сургучные печати. «Итак, здесь, как вы видите», — комментировал он, «все оформлено согласно предписанию о ценных грузах. Печати целы, на месте, прежде не вскрывались». Он открыл замки чемоданчика. «Далее» — на столике появился обтянутый бархатом футляр, также с надлежащими печатями. «Как вы можете видеть, печати нетронуты. По описи» — ювелир достал из кармана сложенный лист бумаги. «В футляре находится 80 камней хидденитов». «Восемь рядов по десять штук. Вес камней от десяти до двенадцати карат. Указан на бирке, рядом с каждым кристаллом. Вот, пожалуйста». Он поднял крышку и выронил опись на пол. «Да, так и есть, лежат», — кивнул проводник. «И бирки на месте». «Это не камни», — прохрипел Файберже, на лбу его отчетливо выступили капельки пота. «Это стекляшки». — А сапфир? Что с сапфиром? — Владимир, поглядите сами, я не могу, у меня сердце! Граф Торло достал из чемоданчика второй футляр и, сломав печать, открыл его. — Да, наш противник не лишен остроумия. — Что там? — простонал Агафон. — Бутылочка шотландского виски из отеля. Фаберже рухнул на мягкий диванчик пульмановского вагона. — За что? — обреченно шептал он, растирая по щекам слезы. «Этого не может быть! Это невозможно! Я же сам опечатывал! Вот моя печать!» Он ткнул пальцем в обломок красного сургуча. «Уверен, что нет», — покачал головой Торло. «Эта печать очень похожа на вашу, практически неотличима. Но это подделка. Тогда в Ницце тем, кто вас ограбил, нужны были не деньги и не часы, а именно печать». «Значит, я не обознался там, на перроне?» Напротив. Более того, полагаю, что воровка специально нацепила те же серьги и брошь, не будучи уверенной, что вы ее опознаете. Но на украшение у вас память особая, так сказать, профессиональная. Но к тому времени, как мы вернемся в княжество, и девицу и ее сообщника, несомненно, отпустят. И след их простынет. Формально их не за что задерживать. Посудите сами. На вокзале на бедную девушку напали двое неизвестных дуболомов. Ее кавалер, как подобает настоящему мужчине, встал на ее защиту. «За что их арестовывать?» «Но как же тогда?» «Очень может быть, что ко мне еще в поезде!» раздался совсем рядом приятный женский голос. «Женевьева?» Граф Тарло удивленно вскинул брови. «Вы здесь какими судьбами?» «Мадам Леблан отпустила меня в Ниццу повидаться со старинным другом семьи. Вы с ним знакомы, Владимир. К тому же она решила, что мое присутствие в этом поезде может оказаться не лишним. Как видим...» Она и на этот раз была права». «Это весьма кстати», — мрачно отозвался бывший Лейбулан. «Скажите, никто из ваших приятелей не видел, куда подевались настоящие камни?» «Нет, но кое-что видела я сама. Когда там на перроне началась суматоха, и девушка ткнула Виконта зонтом в живот, он упал на вас, месье Агафон». «Ну да, прямо на меня». «Потом начала терять сознание Алиса». «Зачем это повторять? Я еще ничего не успел забыть», — возмутился в конец расстроенный ювелир чтобы вы смогли вполне оценить виртуозность преступления. Так вот, в тот самый момент, когда на вас упал Виконт, вы от неожиданности выронили чемоданчик. Да, но я должен был подхватить Виконта де Тулу злотрека, помочь Алисе. На это и было рассчитано. Так поступил бы любой нормальный человек. Вы так увлеклись спасением Виконта и Алисы, что попросту не заметили, как за вашими спинами около вагона прошел мужчина с большим чемоданом. Он задержался лишь на миг, вроде как оступился и шарахнулся, когда падала Алиса, а затем поспешил дальше. — Я этого вообще не видел, — сознался Агафон. — А вы, ваше сиятельство? — Женевьева повернулась к Торло. — Я порывался на помощь Андре. Граф хлопнул себя ладонью по лбу. — Ну, конечно. Знакомый почерк. Царскосельский вокзал. — О чем вы? — удивился Фаберже. На царскосельском вокзале лет пятнадцать назад орудовала шайка ловкачей. У них был специальный большой чемодан с дном, открывавшимся внутрь, как ворота. Такой специалист проходил мимо ротозея, поставившего свой чемодан на пол. Ставил поверх его ноши свое приспособление, чуть наклонял, подпружиненная дверца захлопывалась, и добыча оказывалась внутри. Пока несчастно метался в поисках своего имущества, вор уже спокойно катил в столицу — А стоило в несколько движений чуть закрепить уголки на чемодане обманки, и он становился совершенно неотличимым от самого, что ни на есть обычного. В столице много об этом говорили, а потом все как-то стихло. «Да, очень похоже», — кивнула Женевьева. «Мужчина двинулся по перрону дальше, потом зашел в вагон. Кстати, я успел рассмотреть его, так что можем пройтись по вагонам. Скорее всего, похититель все еще здесь». «Непременно так и сделаем», — кивнул граф. «Только сначала я бы хотел продолжить наше знакомство с месье Делатреком. Возможно, специалист по чужому движимому имуществу уже избавился от чемодана. Тогда есть шанс, что обе шкатулки у этого, с позволения сказать, конфидента американского конгресса». «Постойте, постойте!» — вмешался Фаберже. «Но если настоящий чемодан был похищен, кто подсунул мне стекляшки?» «Скорее всего, тот, кто унес, тот и принес». В большом чемодане был подменыш. Он его выложил, затем стащил настоящий. У мастера своего дела это занимает несколько секунд. «Господа полицейские, сопровождайте мадемуазель Женевьеву и выполняйте все ее указания», — приказал Торло. «Если она обнаружит злоумышленника, кем бы он ни оказался, в наручники и сюда. Андре, мы с тобой пойдем еще раз знакомиться с Виконтом. Как я понимаю, он едет в этом же вагоне». «Да, ваш знакомый здесь», — кивнул проводник. «Его даму отнесли к начальнику вокзала. Там ей, конечно, уже оказали помощь. Довольно часто во время прощания дамы лишаются чувств от волнения, так что можно не беспокоиться. Обычный нервический обморок. А господин Викон едет. Его купе через одно от этого. Кто едет с ним? Никого. Он выкупил все купе. Тем лучше». Купе советника американского казначейства было заперто. Однако вскрыть такой замок для андре было парой пустяков. «Что происходит?» — возмутился отдыхающий Виконт. «Я не приглашал гостей!» «Это не важно», — покачал головой Торло. «По приглашению я к вам не явился бы». Он перешел на русский язык. «Полагаю, так привычнее, Николай Герасимович?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «А так...» Владимир вытащил из кармана пакет и достал из него фотографии, анфасы в профиль с отпечатками пальцев под снимками. Николай Герасимович Савин, некогда известный в русской гвардии как Корнет Савин, адъютант великого князя Николая Константиновича, замешанного в деле о пропаже бриллиантов из иконостаса в молельне его матери. Это было лишь началом бурной карьеры, приведшей вас на сибирскую каторгу. «Там вы, должно быть, изрядно заскучали без женского внимания и решили покинуть и Сибирь, и страну, не дожидаясь освобождения». «Даже если это так...» — Корнет Савин перешел на русский язык и начал постукивать по столу пальцами, так что бриллиант в его перстне играл лучами, точно огонек на маяке. «Какое это имеет значение? То, чем вы пытаетесь меня уколоть давно в прошлом». Теперь я американский подданный, советник казначейства. А что там было в моей бурной юности? Ну что вы, к чему скромничать? Молодость у вас была не менее бурная. Несколько лет назад вы очутились в Италии и так обворожили короля своими познаниями в коневодстве, что тот подписал с вами контракт о поставке лошадей в итальянскую армию. Стоит ли говорить, что его величество по сей день ждет, когда прискачут ваши мифические кони? «Этого вам доказать не удастся», — равнодушно ответил Савин. «Зачем? Я этого доказывать и не стану. Здесь, на границе, я вас высажу а дальше вас просто отвезут в Геную и передадут в руки итальянского правосудия. Как вам такой вариант?» «Не впечатляет. Как только я снова окажусь в столице княжества, вас уберут из тайной полиции, и, я так понимаю, именно ее вы здесь представляете, как грязную посуду со стола а я дождусь американского консула и вместе с ним отправлюсь в Освояси. Но княжеству будет нанесен огромный ущерб, и финансовый, и репутационный. «Вы, должно быть, имеете в виду свои махинации со страховкой?» «Поверьте, у вас и здесь нет шансов. Мой адвокат развеет ваши доводы, как тополин пух. Так что, если вы закончили со своими вздорными обвинениями, пожалуйста, покиньте купе. Хотя нет, постойте». Я полагаю, вы правы. Все эти игры в щедрость с никчемными принцами крошечных государств Америки ни к чему. Пожалуй, у меня есть основания для разрыва нашего контракта. Одна из сторон демонстрирует неспособность обеспечить ему максимальное благоприятствование. Она также не сможет выступить гарантом будущих экономических отношений. Ваша наглость, граф, переполнила чашу моего терпения. Я требую вернуть драгоценные камни». Николай Савин встал в полный рост. «И виной всему будете вы». «Вот как». На скулах графа тарлон начали перекатываться желваки. «Очень хорошо. Раз уж мне нечего терять, извольте достать свои вещи и показать содержимое чемоданов». «Граф, вы в своем уме? Вы понимаете, какой скандал после этого разразится?» «Николай Герасимович, как русский офицер русскому офицеру, либо вы достаете чемодан и открываете его, либо я сейчас же выкину вас из поезда на полном ходу. И мне плевать, какой скандал после этого разразится. Это для Америки вы советник казначейства, а для меня беглый каторжник. Надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню?» Савин глянул на молча потирающего тяжелые кулаки Андре и недобро прищурился. «Я подчиняюсь силе!» Он достал чемодан, поставил на столик и раскрыл. «Убедитесь сами! Ничего предусудительного, только личные вещи!» «Это правда!» — через несколько минут подтвердил Андре, перебрав содержимое. «Только личные вещи!» — он посмотрел на графа. «Что будем делать?» «Донницы Виконта куда-либо выпускать запрещаю. Запереть, выставить охрану». А там, надеюсь, мой друг позаботится, чтобы российская тайная полиция встретила бывшего Корнета на платформе. — А как же на границе? Там же будут проверять. — На границе откроешь купе, потом запрешь снова. — О, а вот и Женевьева! — Торло двинулся навстречу своей помощнице. — Судя по вашему лицу, поиски не дали результата. — К сожалению. Хотя я точно запомнила физиономию того мужчины. Никого похожего. Тогда на границе придется устроить основательный досмотр вещей у всех пассажиров. «Шесть вагонов, месье!» — напомнил подошедший проводник. «Это займет не меньше часа, мы опоздаем». «Значит, мы опоздаем. Хотя, возможно, и это не даст желаемого результата». «Мошенник вполне мог отвлечь наше внимание и отправиться в Италию генуэзским экспрессом. Ускакать из княжества верхом или вовсе уйти морем». Женевьева взяла графа под руку. «Ваше сиятельство! Владимир, подумайте, может, вам не стоит после нынешних событий возвращаться в княжество? Мадам Леблан будет в ярости. Если хотите, я переговорю с кем нужно». «Э, нет!» — возмущенно тряхнул головой Тарло. «Так не пойдет. Теперь я просто обязан найти эти проклятые камни!» Тарло смотрел на мадемуазель Женевьеву, сидевшую напротив него в резервном купе. «Давно не чувствовал себя так скверно», — признался он. «То, что этот Николя русский, я понял еще при нашей первой встрече, а потом меня вдруг осенило. В пажеском корпусе висит памятная доска с именами лучших выпускников. Прямо так, по годам. И вот если я не ошибаюсь, в 1829 там значится граф Валериан де Тулуз Латрек». Он потом сделался начальником Кавказской конной дивизии, генерал-лейтенантом, но суть не в том. Его внучка стала женой богатого поручика Герасима Савина, отца этого отпетого прохвоста. Так что Корнет Савин действительно имеет права на этот титул. Но лишь по женской линии, потому именует себя не графом, а виконтом. Мой друг Георгий Ворожеев раздобыл и прислал мне материалы его дела из архива заграничного отделения тайной полиции. Николай Савин там хорошо известен. Впрочем, в Санкт-Петербурге о нем уже давно ходят легенды. Этот человек беспредельно наголы и ловок. Он всегда действует во главе банды, именуемой «Аристо». В ней собирались настоящие аристократы преступного мира. Порой они действуют с небольшой выгодой, но главное, чтобы дело было громким. Здесь он, похоже, решил превзойти самого себя. «Подъезжаем!» — донеслось из коридора. «Через пять минут Ница, Дамы и господа, не забывайте свой багаж!» «Похоже, вот и все!» — обреченно вздохнул Торло. Комедии конец. «Мой отец говорил, бой не окончен, пока ты не победил!» — заметила Женевьева. «Возможно, он был прав». Но здесь я пока не вижу ни малейшего направления для атаки. Камни исчезли. Савин обвел нас вокруг пальца, как малых детей. Граф поднялся с диванчика. В этот момент дверь распахнулась, и в купе ворвался Андре. «Ваше сиятельство, Николя сбежал!» «Да, я знаю». «Откуда?» Он сделал это еще на границе. Я видел, как Виконт убегал в лес. «Так почему же вы мне не сказали?» Андре, в Ницце его не ждут ни итальянские карабинеры, ни наряд русской тайной полиции. Не ждут, увы. И ничего тут не попишешь. Для того, чтобы на территории Франции задержать беглого русского каторжника, нужно множество согласований. Пока мы будем их добиваться, этот поезд успеет по дну океана доехать до Америки и вернуться обратно. Но карнет Савин не хотел допустить возможности встречи с русскими властями хоть и самой минимальной. Ещё когда мы ругались у него в купе, я заметил, как он поворачивает на среднем пальце внутрь камнем перстень с алмазом. Вырезать им окно было для него совершенно плёвым делом. Когда на границе у Виконта проверили документы, ты снова запер дверь, а он под шум отходящего поезда выдавил стекло и выпрыгнул. Теперь, если члены его банды всё ещё в поезде... Они не будут иметь единого руководства, хотя, возможно, оно им уже и не нужно. В любом случае, камни исчезли, месье Фаберже едва жив, а мы сели в лужу так глубоко, что только нос и виден». «Ницца, господа!» — послышалось из коридора. «Ну что ж, пойдемте. Поздороваюсь с господином префектом, а заодно доставлю Агафона в больницу. Похоже, у него истерический припадок». Он рвался выпрыгнуть на ходу из поезда. Сейчас полицейские караулят, чтобы он не покончил с собой. Грузный седовласый усач стоял на платформе, раскрыв объятия. «Женевьева!» — пророкотал он, увидев девушку. «Ну, наконец-то, долгожданная встреча! А я думаю, что такое, все вышли, одни вы не идете!» «Что это с мальчишкой?» — он кивнул на Фаберже. «Его что, опять ограбили?» «Еще как!» — покачал головой Тарло. Но на этот раз подкинули бутылку виски. «Рад видеть вас снова, друг мой. Должен сказать, вы с малюткой Женевьевой отлично смотритесь. Приглашаю всех в ресторан, познакомлю вас с семьей и друзьями. А вы, юноша, не рыдайте так, ни к чему это. Клянусь и мы найдем, что там у вас опять украли». Что ж, ресторан так ресторан махнул рукой Тарло. Только месье Фаберже сейчас нужен не кулинар, а доктор. «В вагонах порядок, никто ничего не забыл», — послышалось рядом. Тарло обернулся на голос, но слова относились не к нему. Рядом с проводником третьего вагона стоял человек с золотыми голунами начальника поезда. «Да какой там порядок?» — отозвался проводник. «Сегодня все не слава богу, вон и стекло высадили. Что за рейс такой?» «Ничего никто в вагоне не забыл?» повторил начальник поезда. «У меня в третьем нет. В шестом вроде, там, где новенький, кто-то чемодан оставил. Здоровенный такой чемодан». «Так где он?» «Чемодан или проводник? А впрочем, какая разница? Оба два вместе, как положено». Новенький крикнул полицейского и вместе с ним пошел сдавать чемодан к ним в хранилище под протокол. «Пойдемте, пойдемте!» торопил гостей префект. «Прямо туда доктора приведут, можете не сомневаться». «Идем скорее, все стынет!» Торло под руку с Женевьевой сделал несколько шагов вслед за гостеприимным префектом и вдруг застыл. «Стоп! Господи, неужели? Если догадка верна, я сегодня напьюсь, как тамплиер!» «Господин префект, могут ли в ресторане чуть-чуть подождать? Нам в очередной раз нужна ваша помощь!» «Что случилось?» «Только что в полицейское хранилище вокзала был сдан или сейчас сдается...» «Забытый в поезде чемодан. Такое бывает каждый день», — отмахнулся Усач. «Что с того?» «Не сомневаюсь, забытые вещи не досматриваются, ведь так по закону это делать запрещено, только если речь идет о жизни и смерти, или если хозяин обнаружен, но корешка отправки багажа нет и требуется подтверждение владения. Нам чрезвычайно нужно досмотреть тот чемодан». «Для этого вы должны заявить свои права на эту собственность». «Однако вы ехали в третьем вагоне, а чемодан был вроде бы забыт в шестом». «Именно так. Но у этого господина...» — Тарло кивнул в сторону Фаберже. «Есть полная, заверенная печатью, опись всего того, что находится в том чемодане». «Агафон, продемонстрируйте список». Мсье Фаберже, моргая покрасневшими глазами, достал из внутреннего кармана фрака опись. Префект глянул, поперхнулся. Его глаза округлились. «Что ж!» — пробормотал он. «Я возьму на себя такую ответственность. Дело и впрямь может идти о жизни и смерти. Однако не дай бог, если вы ошибаетесь». «Полагаю, не ошибаемся». Эскадрон замер в походном строю, но командир лейб-гвардии Уланского полка все молчал, оглядывая строй, и никак не давал сигнал «марш». Вместо этого, сурово нахмурясь, генерал Червоный сверлил Владимира взглядом, от которого по всему телу разливалось тягостное, будто гипсовое оцепенение. «Да вы, голубчик, никак жениться вздумали? Куда ж вам жениться? Фортуна девица ветренная!» а вы от ее даров только и столуетесь. А ну, как взревнует! Прогорите, как есть прогорите!» «Я все обдумал, ваше превосходительство, все рассчитал. Вот, стало быть, как! Тогда, господин поручик, извольте оплатить реверс. Полагаю, от любовного помрачения ума не забыли, что господа обер-офицеры имеют право говорить о женитьбе лишь после внесения денежного реверса в полковую казну». Это всенепременнейше. Граф Торло полез за пачкой сто-рублевых купюр, на медне присланных из имения. И тут же из рукавов, из-за обшлагов мундира, из-за застегнутого на все крючки алого калета, из-под увенчанной плюмажем шляпы конфедератки фонтаном во все стороны брызнули тузы. Сначала червовые, затем пиковые, трифовые и, наконец, бубновые». Последние так и норовили прилипнуть к его мундиру. «Богатство мое неисчислимо!» Обводя гору разномастных тузов широким жестом, хвалился Торло. «А красота невесты моей известна всей Европе!» От нелепости происходящего Торло застонал, попытался оборвать нелепый сон, но разомкнуть глаза не удалось. Он повернулся на другой бок и в раз очутился на приеме во дворце. Так и не понял, в каком именно но одних только великих князей, поведя вокруг беглым взглядом, насчитал с дюжину. — Что ж, поручик, дерзай! Представь нам будущую графиню! — промолвил один из них, поглаживая нафабренный ус. Торло повернул голову и застыл в полном ошеломлении. Совсем рядом стояла красавица в легкой кружевной мантилье, белой, как альпийский снег. И если не считать ожерелья из розового жемчуга и серег, в тон им больше, На обворожительной прелестнице не было ничего. «Алиса?» — начал было Владимир, и тут вдруг осознал, что перед ним никакая не Алиса, а Женевьева. «Как же! И впрямь всей Европе, красавица сия известна!» — хмыкнул один из увешанных звездами генералов. «Доводилось мне как-то рядом с сонной чаровницей проснуться. И мне, и мне!» — послышалось кругом. Будто красная пелена в единый миг затмила сознание графа Торло. Он выхватил Анинскую саблю, хотя откуда бы на светском приеме сабля, и наотмашь рубанул ею похохочущим физиономиям. Послышался звон разбитого стекла, запахло коньяком. Это уже не во сне осознал Торло, вскочил и открыл глаза. На прикроватной тумбе валялась расколотая надвое рюмка — из которой точно вода из воспетого Пушкиным царско-сельского фонтана тек янтарно-темной курвуазье. В голове размашистым галопом неслись разрозненные образы вчерашнего дня, разноцветные обрывки сна, куски фраз, какие-то звучные тосты и пожелания долгих лет. «Проснулись? Тяжелый сон?» «Да, снилась Россия», — пробормотал торло, — И вновь прикрыл глаза, будто пытаясь разглядеть за нелепой людской мешаниной, просвечивающие через огромные стекла парадные залы очертания до боли знакомых домов Невского проспекта, Миллионной улицы или же Александрийский столб во всем его величии. Но тщетно. Страна, которой для меня, увы, больше нет. Своего рода Атлантида. Чертовски противная штука эта память. Знаешь будто отрубленная рука. Ее отсекли, и все зажило давно. А вот чешется ладонь, хоть волком вой. — Слава Всевышнему, не знаю. — раздался совсем рядом приятный женский голос. — Хотя, говорят, ладонь чешется к деньгам. Здесь, похоже, отрубленная голова, и она жутко болит. — Проклятие! Нельзя так напиваться! Граф сжал пальцами виски, снова открыл глаза и повернул голову. — В кресле! В облаке легкого газового пеньюара, уютно поджав под себя ноги, расположилась Женевьева. «Не то чтобы я огорчен увиденным, скорее наоборот, но, признаться, удивлен». После секундной заминки проговорил Владимир. «Что поделаешь, друг мой?» Мадемуазель Киба смахнула золотистый локон солба и мило улыбнулась, так будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Мне было трудно утверждать, что вы не мой возлюбленный, после того, как в присутствии всего руководства здешней полиции и жандармерии вы предложили тост за меня, умнейшую и прекраснейшую из всех известных вам женщин. — О, простите, — пробормотал Владимир, — где мы? — Ну что вы, за такое не извиняются. Мне очень приятно было слышать ваши слова, и потом все было замечательно. Но что было и чего не было, пусть это останется моей тайной. А где мы? Мы в доме префекта. Андре спит в соседней комнате. Месси Агафон в отеле. С ним полицейские агенты. Все целы и невредимы. Правда, найденные вами камни временно изъяли для оформления соответствующих бумаг. Но днем, когда прибудет курьер из княжества, их отправят назад. Его высочество крайне раздосадован происшедшим. И отказался от мысли обзавестись короной. Но зато страховая компания, как сообщили мне друзья, готовит вам некий сюрприз. Вы сэкономили им полтора миллиона! Шутка ли? Но скажите мне, дорогой Владимир, как вы догадались, что драгоценности в полицейском хранилище? Когда я услышал, что в поезде был новый проводник, и он нашел забытый чемодан, карты сразу сложились в нужную комбинацию. Савин — несомненный гений преступного мира. Он все распланировал идеально. Никого из его шайки ни в чем нельзя обвинить, кроме, пожалуй, ловкача, который подменил чемоданы. Но у него все дело заняло пару минут, а дальше он был совершенно чист. Вы видели человека, который подменил чемоданчик. Он вошел в вагон и, конечно, тотчас же вышел через другой, оставив свою добычу новому проводнику. Когда вы искали его по вагонам, это было совершенно бесполезно. Он передал чемоданчик и скрылся. Уверен, в княжестве его уже нет. Уловка Николя удалась на славу. Среди вещей пассажиров камешков не было. В каждом вагоне выходили вместе с проводниками. Они вам открывали купе и убеждали пассажиров, что не происходит ничего противозаконного. Люди верят мундирам куда больше, чем те, кто в них одет, этого заслуживают. Один из проводников специально устроился на поезд, чтобы осуществить грандиозную комбинацию Савина. Он и вывез драгоценности. Виконт же отвлекал нас на себя». Но он хорошо понимал, что вывозом звезды Галконды из княжества дело не заканчивается. Полиции и жандармерия собьются с ног и перероют все кругом в поисках бандитов и похищенных ими драгоценностей. При таком раскладе самое безопасное место — полицейское хранилище. По закону, через полгода, если вещь не востребована, тот, кто ее сдал, может забрать находку себе. Таким образом, спустя шесть месяцев когда полиция уже признает свое поражение и откажется от поисков, должен был явиться тот самый проводник и забрать драгоценности из-под носа у полиции. А Савин, хохоча нам в лицо, записал бы себе еще одну громкую победу, что для него может быть важнее, чем прибыль от столь ловкого ограбления. «Браво — Браво! — воскликнула Женевьева. — Замечательная победа! — Замечательная, но приходится признать случайное — «Савин постоянно опережал нас на шаг. Но один вопрос меня все же терзает», — задумчиво подперев голову рукой, проговорил Торло. «Понятно, как преступники раздобыли печать Агафона оберже, чтобы опечатать ею подмену. Но откуда?» «Для той же цели они взяли печать казначейства его высочества». «Вы думаете, это Мари?» — прошептала Женевьева. «Я совершенно не хочу так думать». Но эта мысль не идет у меня из головы. Пока, увы, я не вижу другого варианта.